19 июня. Познакомился с Фейлилмен, соседкой по лестничной клетке. Вернувшись домой с полными сумками овощей, я обнаружил, что забыл ключ, а дверь захлопнута. Потом вспомнил, что пожарная лестница соединяет мою гостиную и квартиру точно напротив. По радио гремела музыка, и я постучал, сперва осторожно, потом погромче. «Входите, дверь не заперта!» Я толкнул дверь и замер. Стоя перед мольбертом, что-то рисовала стройная блондинка в розовом лифчике и трусиках. «Прошу прощения!» — выдохнул я, закрывая дверь. Очутившись снова на площадке, я закричал. «Я ваш сосед! Не могу открыть дверь!» И хотел по пожарной лестнице пробраться к себе. Дверь квартиры распахнулась, и она появилась передо мной все еще в белье с кистью в каждой руке. «Ты что, не слышал, как я сказала? Заходите!» Она жестом пригласила меня зайти и ногой отодвинула картонную коробку с мусором, стоявшую в прихожей. Я подумал, что она или не сознает, или просто забыла, что раздета, и не знал, куда девать глаза. Я смотрел на стены, на потолок, куда угодно, только не на нее. Такого беспорядка, как у нее в квартире, я еще никогда и нигде не видел. В комнате стояла дюжина маленьких складных столиков, и на всех валялись тюбики с краской. Одни выжаты досуха и сплющены, словно сброшенная змеиная кожа, другие еще истекали цветными лентами. Повсюду раскиданы кисти, банки, тряпки, куски картона, обрывки холста, В ноздри бил смешанный запах краски, олифы и скипидара. Три мягких кресла и ядовито-зеленая софа были завалены кучами разнообразнейшей одежды, а на полу валялись туфли и чулки, словно у хозяйки была привычка раздеваться на ходу и швырять вещи, куда попало. Все покрывал тонкий слой пыли. «Так значит, вы мистер Гордон» произнесла она, в упор разглядывая меня. «Мне страсть, как хотелось хоть одним глазком посмотреть на вас. Садитесь». Она схватила ворох одежды с одного из кресел и перекинула его на софу. «Решили, наконец, навестить соседей. Что будете пить?» «А вы, значит, художница», — пробормотал я, чтобы хоть что-нибудь сказать». Меня нервировала мысль о том моменте, когда она, наконец, поймет, что не одета и с визгом кинется в спальню. Мои глаза тщательно избегали ее. «Пиво, Эль? Больше ничего нет, разве кроме соуса шерри? Вы ведь не хотите соуса?» «К сожалению, я спешу», — произнес я, беря себя в руки и фиксируя взглядом родинку на левой стороне ее подбородка. «У меня захлопнулась дверь, и я хотел из вашего окна добраться по пожарной лестнице до своей квартиры». «В любое время», — уверила она меня, — «от этих паршивых патентованных замков одни неприятности. В первую неделю я три раза захлопывала себя. Один раз полчаса простояла на площадке совсем голая. Выскочила забрать молоко, а проклятая дверь захлопнулась». Тогда я выдрала замок с корнем, а нового до сих пор не поставила. Должно быть, у меня был глупый вид, потому что она вдруг рассмеялась. Эти замки, они только и делают, что защелкиваются, а защиты от них никакой. В этом проклятом доме за год было пятнадцать краж, и все из запертых квартир. Ко мне еще никто не вламывался, хотя дверь всегда открыта. Да и брать у меня нечего. Она снова предложила мне пиво, и я согласился. Пока она ходила за ним на кухню, я еще раз огляделся и заметил, что одна стена комнаты совсем очищена, мебель отодвинута, штукатурка содрана до голых кирпичей и превращена в некое подобие картинной галереи. Она была увешена картинами до потолка, и еще множество их стояло в несколько рядов на полу. Тут было несколько автопортретов, на которых художница изобразила себя обнаженной.